Территория Ордена, город Порто-Франко, суббота, 15.03.21, 14.14. контроль пломбирование оружейных сумок. Саре, несмотря на статус сотрудницы Ордена, никто с короткостволом на показ ходить не разрешает, и запечатанная кобура с пистолетом отправляется в дорожную торбу. От вокзала сворачиваем к базарчику на углу третьей где в цветочных рядах я хватаю пушистый веник чего-то красно-бордового, каковой с торжественным полупоклоном вручаю барышне. «Это в честь чего?» — уточняет она. «В честь свидания, как обещал положенные тебе по сценарию нежно-бордовые гладиолусы». «Влад, это же не гладиолусы, а георгины». Делаю расстроенное лицо. «Эх, говорили же мне в школе, учи ботанику». И цвет на четыре тона темнее, чем нужно хихикает Сара. Виноват, темные очки мешают, еще не привык на здешнем солнце вводить поправку по спектру. Ладно, так и быть, прощаю. Следующую остановку делаем на тряпошном развале отчетливо китайской продукции. Под слоганом «Все по три ЭКЮ, пять за пару». Гавайка и Бермуды у Сары в принципе не мнущиеся, но никто не рассчитывал, что в них будут ползать под обстрелом по грязному и заляпанному кровью полу. А запасных одежек барышня с собой не брала. Только купальник, в котором ходить по улицам, во-первых, неудобно, а во-вторых, даже с ее тропическим загаром можно обуглиться до хрустящей корочки. Откопав на прилавке псевдошелковую сиреневую блузку и светлые бриджи подходящего размера, Сара во все это сразу и переодевается, запихнув прежние одежки в торбу, мол, простерну уже дома. Дальше прямиком в гостиницу. Дефендер и шакуровский Гелленд на стоянке, а вот Сиджея с трейлером нет. Понятно, Руиз и Сай с Бертом опять в засаде. Ну, а вот сегодня им повезет. В вестибюле пусто. Вместо сторожа на стойке дремлет серый хозяйкин кошак. На киски кис кис ленивая тварь не реагирует. При приближении Сары открывает один глаз, оценивающий на нее смотрит и дозволяет себя погладить. Снимаю с крючка за стойкой ключ от номера. Куда и поднимаемся вместе с барышней. Здешний интерьер Саре, судя по заинтересованному взгляду, вполне нравится. «Ты как хочешь», — говорю, плюхнув рюкзак на пол и оружейный балул в шкаф. «А мне после поезда хорошо бы ополоснуться под душем». «Я только за», — кивает она. «Поместимся вдвоем?» «А то! Сколько у нас времени до появления герика А бес его знает. Жаль». Кровать в номере просто создана, чтобы валяться на ней с кем-нибудь в обнимку. Широкая и удобная. Ничего, потом успеем. Душ, чистая футболка, джинсы и сетчатые кроссовки вместо камуфляжа и берцев. Футболку и шимах быстро простернуть и повесить сушиться. Арафатку только не выкручивай. Замечает из-за спины Сара. В смысле? Там какое-то хитрое плетение, чтобы защищало днем от жары, а ночью от холода. Слышала, что эту ткань надо очень аккуратно отжимать и ни в коем случае не выкручивать, а то испортишь, и останется обычная тряпка. Ладно, поверим. Развешиваю мокрые тряпки, и пока барышня заканчивает с прической и приличествующим деловой беседе марафетом, спускаюсь в зал ресторанчика, где тут же попадаю под прицел флоренц Извините, пока ни о чем говорить не могу. Сразу пресекаю расспросы. Скоро придет Герик, мы с ним кое-какие моменты порешаем. И вот тогда, пожалуйста. Наверное, я тогда открою вам vip- кабинет Да, это будет вполне уместно. И еще. Нельзя ли пока чем-нибудь по-быстрому перекусить? А то с шести утра на ногах. Очень даже можно. Сэндвич с сыром, крест-салатом и креветками вас устроит? С удовольствием, Флоренс. И сделайте тогда сразу парочку. Мне, может, и одного хватило бы. Но Саре тоже наверняка захочется подкрепиться. Действительно, хозяйка только-только успевает организовать пару средних сэндвичей, как в бар спускается Сара. И как я выгляжу? Извечный женский вопрос. Лучше всех извечный, а главное правдивый ответ мужчины, которому такой вопрос задаётся. Врёшь ведь. Тебе ни за что. Сидим за столиком, ёл ладонь в моей руке, жуём сэндвичи и уютно молчим. Минуту, две. На четвертой минуте снова оживает телефон. Да ну чтоб его. Алло. Герр Шербаня, как вы смотрите на подработку по специальности? Без долгих вступлений спрашивает по-немецки фрау-следователь. В принципе, положительно. Настроение сразу улучшается. Изложите, пожалуйста, подробности. Не по телефону. Тогда приходите в белого коня на обед. Вы правы, так будет лучше. До встречи. До свидания прячу телефон в карман и решительно прижимаю сару к себе крепко целуя нет я ничуть не возражаю выдыхает барышня минут через несколько но «Ну, может объяснишь по какому поводу а то с немецким наречием а то с немецким наречием у меня никак в семье идиишь был не в ходу а сама я учила английский потом иврит а здесь уже испанский объясняю вывод сара делает быстро у них проверка чего-то компьютерного и нужен не просто эксперт но человек со стороны потому что в системе крыса а кто именно по косвенным то ли не могут проверить то ли просто не успевают полагаешь это лучше чем то чего от тебя захочет Герик? чего захочет герик я не знаю а мою параною пришить можно только к моей же медицинской карточке чего делать не стоит только герику я вряд ли требовался как айтишник зато у ширмер есть именно такое задание Это-то ясно. А будет ли оно безопаснее? Ну уж вирус я из компьютера не подхвачу. Зато в ходе проверки можешь случайно узнать то, чего тебе знать совершенно не полагается. Ммм, вообще вариант возможный, да. Ширмер вроде как бывшая штази. Впрочем, в таких организациях бывших не водится. И туда, где есть шанс наткнуться на действительно секретные сведения случайного человека, а я именно таков, она не отправила бы. Просто потому, что действие профи может просчитать и заранее подготовить встречные меры. А как поведет себя инициативный дилетант, предсказать невозможно. Оно, конечно, так. Однако, выбирать-то госпоже следователю, скорее всего, не из кого. Много ли на новоземельном фронтире экспертов-компьютерщиков, если исключить тех, что работают на Орден, создавая прикладные программки типа New World Weaver? Компьютеры тут вводятся. Эникейщиков тоже можно найти. А вот хорошие программеры, товар даже из-за ленточки штучный. Ладно, у Ширмер выбора может и не быть. Но у меня есть. Выслушаю подробности, тогда и будем разбираться. Вместе.